Ощущение, что я сплю, не пропало и на приеме, который прошел после лекции в галерее Скотта. Едва я успел выпить первый фужер шампанского, размером чуть больше наперстка, как мне дали второй. Я чокался с людьми, которых не знал. Раздавались одобрительные крики, а кто-то даже воскликнул «Маэстро!». Я оглядывался в поисках моих новых друзей, но не находил их. впрочем времени оглядываться не было. Поздравления так и сыпались, меня хвалили и за лекцию, и за слайды, но, слава богу, мне не пришлось выслушивать развернутых оценок моей техники, потому что сами картины плюс несколько карандашных рисунков, которые составляли им компанию, находились в двух больших подсобках, запертых на крепкие замки, и я раскрыл важный секрет того, как однорукому человеку выжить на приеме, устроенном в его честь. Для этого требовалось лишь одно – не выпускать из пальцев завернутую в бекон креветку. Подошла Мэри Айр, спросила, в силе ли наша договоренность об интервью. «Конечно», – ответил я, – «хотя я и не знаю, что еще смогу вам сказать, думаю, этим вечером я выложил все». «Мы что-нибудь придумаем», – заверила она. И будь я проклят, если не подмигнула из-за очков кошачий глаз, мода на которое вернулась из 1950-х годов, одновременно протягивая пустой фужер проходящему мимо официанту. Послезавтра. Абьенту, месье. До скорого, месье. Французский. Будьте уверены. И я едва сдержался, чтобы не сказать, что с переходом на французский ей следует повременить, пока я не надену берет аля мане. Она отошла, поцеловала дарева в щеку и покинула галерею, растворившись благоухающей цветами мартовской ночи. Подошел Джек, прихватив два фужера с шампанским. Его сопровождала Хуанита, моя домоправительница, стройная и изящная, в розовом костюме. Поджаренную на шампуре креветку она взяла, от шампанского отказалась. Тогда Джек протянул фужер мне, подождал, пока я доем свою креветку и возьму фужер. Чокнулся со мной. «Поздравляю, босс! Вы их потрясли!» «Спасибо, Джек. Такого критика я действительно могу понять. Я глотнул шампанского, в каждом фужере его и было на один глоток. И повернулся к Хуаните». — Вы сегодня писанная красавица. — Грациас, мистер Эдгар, — она огляделась. — Это хорошие картины, но ваши гораздо лучше. — Спасибо. Джек спросил у Хуаниты, протягивая ей еще одну креветку. — Мы отойдем на минутку? — Конечно, — ответила она. Джек потянул меня за одну из эффектных скульптур Герштейна. Мистер Кэймен спросил у Айрмана, могут ли они немного задержаться в библиотеке после того, как все разойдутся. Спросил. Я чуть встревожился. А почему? Он добирался сюда чуть ли не целый день, сказал, что они с самолетом не слишком ладят. Джек улыбнулся. Он сказал у Айрмана, что весь день кое на чем сидел. И теперь ему хочется облегчиться в спокойной обстановке. Я расхохотался и в то же время почувствовал, что тронут. Для человека таких габаритов путешествие на общественном транспорте выливалось в нелегкое испытание. И теперь, задумавшись над этим, я вдруг понял, что Кейман не смог бы сесть на унитаз в этих крошечных самолетных туалетах. Отлить стоя возможно на пределе, но сесть... Он бы не втиснулся в тот узкий проем. В любом случае Уайрман решил, что мистер Кэймен заслужил право на передышку. Сказал, что вы поймете. «Понимаю», — кивнул я и подозвал Хуаниту. Она выглядела очень уж одинокой, сиротливо стояла в своем, вероятно, лучшем наряде, а вокруг роились эти стервятники от культуры. Я ее обнял, она мне улыбнулась. И только я убедил ее взять фужер с шампанским, вместо маленький сказал «пекуэно», малолетний юный испанский. И Хуанита рассмеялась. Должно быть, это слово обозначало что-то другое. Как в галерею вошли Уайрман и Кейман, последний все с той же подарочной коробкой. Кейман просиял, увидев меня, чему я обрадовался больше, чем аплодисментом, даже когда аплодировали стоя. Я взял фужер шампанского с подноса который нес официант, сквозь толпу поспешил к Кейману, вручил ему. Потом, насколько мог, обхватил одной рукой необъятное тело доктора и прижал к себе. Он же обнял меня так сильно, что все еще дающие о себе знать ребра завопили от боли. — Эдгар, вы потрясающе выглядите. Бог добр, друг мой, бог добр. — Вы тоже. «Как вы оказались, сыра Сарасотти? Стараниями Уайрмана?» «Я повернулся к моему компадро, другу испанский, по полосатому зонту. Твоя работа. Ты позвонил Кэйману и попросил его стать таинственным гостем на моей лекции». Уайрон покачал головой. «Я позвонил Пэм. Запаниковал мучача, видя, как у тебя трясутся поджилки с приближением этого мероприятия». Она сказала, что после несчастного случая ты, если к кому и прислушивался, так это к доктору Кэймэну. Вот она и позвонила ему. Я и подумать не мог, что он сумеет собраться за такой короткий срок и прилететь, но он здесь. — Я не только здесь, но и привез подарок от дочерей, — Кэймэн протянул мне коробку. — Хотя вам... Придется довольствоваться тем, что у меня было, потому что ни в какие магазины я не успевал. Боюсь, вы будете разочарованы». Внезапно я понял, что это за подарок, и во рту у меня пересохло. Тем не менее я зажал коробку под культей, сдернул ленту, разорвал бумагу. Даже не поблагодарил Хуаниту, которая взяла ее у меня. Под бумагой оказалась картонная коробка, которая выглядела как детский гробик. «Конечно же, как еще она могла выглядеть?» На крышке я прочитал «Сделано в Доминиканской республике». «Классно, док», — прокомментировал Уайрман. «Боюсь, у меня просто не было времени для чего-нибудь получше», — ответил Кэйман. Их голоса доносились до меня издалека. Хуанита сняла крышку. Вроде бы передала Джеку, а потом из коробки на меня посмотрела «Рэба». На этот раз в красном платье, а не в синем но все в тот же белый горошек. И туфли были такими же. Мэри Джейнс, черные и блестящие, и синтетические рыжие волосы, и синие глаза, которые говорили «Ах ты, противный парниша, я пролежала здесь столько времени!» Издалека до меня доносился голос Кэймэна. «Это Илза». Позвонила и предложила привезти в подарок куклу после того, как поговорила по телефону с сестрой. «Разумеется, Илза, — подумал я, — меня окружал гул разговоров в галерее, очень уж похожий на шуршание ракушек под розовой громадой. Улыбка, господи, как мило, не сползала с моего лица, но если бы кто-нибудь дотронулся до моей спины, я бы закричал. Именно Илза побывала над дьюмике, и кто?» как ни она углубилась в джунгли, которые начинались за Эль-Паласио. При всей проницательности доктора Кэймэна не думаю, что он почувствовал, что что-то идет не так. Само собой, он провел день дороги и был не в лучшей форме, а вот Уайрман смотрел на меня, чуть склонив голову, и хмурился. Конечно, он ведь теперь знал меня лучше, чем доктор Кэймэн в период нашего более тесного общения. «Она не забыла, что у вас уже есть кукла», — продолжал доктор Кэйман, «но подумала, что пара будет напоминать вам об обеих дочерях». И Мелинда ее поддержала. «А у меня были только Люси...» «Люси?» — переспросил Уайрман, беря куклу. Ее набитые тряпками ножки болтались. Пустые глаза смотрели прямо перед собой. «Они похожи на Люсиль Бол. Или вы со мной не согласны?» Я даю их некоторым пациентам, и, разумеется, они придумывают им имена. Как вы назвали свою, Эдгар?» На мгновение Мороз сковал мозг, и я подумал. «Ронда, Робин, Ракель. Сядь на приятеля, сядь на друга, сядь на гребаного старика!» Потом я подумал. Оно было красным. «Рэба», — ответил я, как ту кантри-певицу. И она все еще... «У вас?» – спросил Кэймен. «Илза, заговорит вы ее сохранили?» «Да», – ответил я и вспомнил, как Уайрман рассказывал о лотерее «Пауэрболл». «Ты закрываешь глаза и слышишь, как выпадают выигрышные номера. Я подумал, что как раз сейчас могу их услышать». В тот вечер, когда я закончил смотрящего на запад у Айрмана, в розовую громаду пожаловали гости, две маленькие девочки, которые хотели укрыться от грозы. Утонувшие сестры-близняшки Элизабет, Тесси и Лаура Истлайк. Теперь в розовой громаде вновь появятся близняшки. И почему? Потому что нечто дало о себе знать. Вот почему» это нечто дотянулось до моей дочери и подсунула ей такую идею еще один шарик с выигрышным номером выкатился из лота трона эдгар спросил уэрман тебе нехорошо мучача? — все в порядке я растянул губы в улыбке мир вернулся наплыл на меня светлый и яркий я заставил себя взять куклу у хуаниты которая с недоумением разглядывала ее Пришлось зажать волю в кулак, но я справился. — Спасибо вам, доктор Кэймен. — Ксандр. Он пожал плечами, раскинул руки. — Благодарите ваших девочек, особенно Илза. — поблагодарю Кто еще хочет шампанского? — Захотели все. Я вернул куклу в коробку, дав себе два зарока. Во-первых, ни одна из моих дочерей никогда... Не узнает, сколь сильно напугала меня эта чертова кукла. Во-вторых, эти две сестры, живые сестры, никогда не окажутся на дьюмаки одновременно. Более того, я постараюсь, чтобы они вообще никогда больше там не появились. Второй зарок я выполнил.